Харчевня Алаверды, 25-й день шестого месяца, отчий день, утро. Непроизвольно соблюдая уже успевший, как оказалось вчера, возникнуть ритуал, демонстративное полное равенство и отсутствие формальной подчиненности кого-либо кому-либо, Баг с Богданом договорились встретиться на ничьей территории. Почему-то даже мысли не возникло, что Богдан поедет в кабинет к Багу в следственное управление палаты наказаний или напротив Баг отправится к Богдану в возвышенное управление этического надзора в его кабинет. Да и странно это было бы. Вот чей-то день. Они встретились у ебан-аги. Тот только див удался Прежде рожденный Лоба явился не один и даже не посмотрел на свой именной табурет а сразу прошел вместе со своим спутником к обыкновенному для простых смертных столику. Но опытный старый кабачик взял себя в руки с похвальной быстротой. Его подстерегал еще один удар. Драгоценный, прежде рожденный Лоба из питья заказал себе страшно выговорить. Только кофей. Черный кофей. С утра. в ранний час Отчего дня напарники оказались в еще полусонной харчевне одни, если, конечно, не принимать во внимание, вечно бродящего по астралу йога Алексея Горудина и его неизменную, как всегда, полупустую кружку пива. Бак ткнул пальцем в сторону Горудина и сказал Богдану. — Это Алексей. — Йог. Потом указал на Богдана и сказал йогу. — Это Богдан Ауянцев. — Минфа. Йог чуть моргнул опущенными веками, и уровень пива в его кружке существенно понизился. Богдан уважительно поджал губы и с пониманием поглядел на Бага. «Истинно свободный человек, достоин всяческого почтения», — говорили его глаза. Подошел Ебан Ага и принял заказ, мимоходом пополнив кружку просветленного. Через десять минут Баг лихо завтракал, Видно было, что он ушел из дому, ни крошки не кинув в рот. Богдан, преданный и заботливо, накормленный в четыре руки, лишь поклевал за компанию какой-то острый салат, да запил бокалом мангового сока. «Знаешь, Еч Богдан, за обе щеки уплетая дымящиеся, раскаленные дзяо сказал Бак, — Ко мне вчера кот пришел!» «Какой кот?» — не понял Богдан. «Рыжий такой!» «С наглой мордой!» «И как пришел?» «Элементарно, Ечь Богдан, элементарно!» «Валился в квартиру, залез на диван и уснул, будто всю жизнь там спал». «Ну так что с того?» «На лице Богдана было написано недоумение». «Да ничего, в общем-то. Просто сегодня утром я проснулся от того, что этот наглый котяра забрался мне на грудь и смотрел неотрывно так, пока я глаза не открыл. Знаешь, это довольно забавно. Просыпаешься и видишь щекастую рыжую морду с немигающими глазами. Это я все к тому? Бак отправил очередную пельменину в рот, что когда я проснулся нос к носу с котом, мне пришла гениальная идея. Это было как озарение. И у меня появились некоторые соображения, правда, без вмешательства братьев наших меньших. Просто я мысленно по десять раз все вчерашние беседы со свидетелями в уме прокрутил. «Бумажки. Писать. Будем?» Бак усмехнулся. Полоснящийся от жира пельмени щеке пробежал глинцевитый блик. Йог Алексей вдруг шумно вздохнул. «Будем!» — сказал Бак. У меня действительно гениальная идея. Не хочу, чтобы ты, хитрый законник, имел возможность сделать вид, будто она и твоя тоже. Вот и еще ритуал сложился, подумал Богдан, доставая из одного из бесчисленных карманов в варяжской ветровке блокнот. Что интересно сказал бы учитель наш Конфуций, увидев, как быстро и как невзначай зарождаются правильные сообразные церемонии. Наверное, одобрил бы. Сообразное, оно сразу заметно и в душу входит, легко и приятно. Идею следовало излагать максимально доходчиво, потому что ничем, кроме правильно подобранных слов, убедить собеседника в ее справедливости невозможно. Бог весть, как там с идеей Бага, но свою Богдан и прям считал гениальной. У нее имелся один единственный недостаток. И ее ничем нельзя было подтвердить. Поэтому Богдан писал долго и старательно, вдумчиво, взвешивая не то что каждое слово, каждую запятую. Кажется, со времен первого в жизни государственного экзамена на общую гуманитарную степень сюца, и он так не мучился над текстом. Впрочем, не меньше страданий терпел сейчас и его напарник. От усердия он даже кончик языка прикусил. Через пять минут Богдан прочитал. Этот благоухающий хмырь Ландсбергис ляпнул, что, дескать, у всех свои способы пополнять финансы. Будто про перевод, который получила Бибигуль, знал и проговорился. То ли по злобе, то ли от зависти, то ли нарочно, то ли непроизвольно. Если человек не следил специально за другим человеком, откуда ему про это знать. А к тому же он покинул территорию Ризницы в 053, то есть мог отключить сигнализацию. А Бак прочел. Во-первых, Дзюй-Жень-Берзин-Ландсбергис в течение почти половины временного интервала между уходом Хаимской из хранилища в канцелярию и началом взлома находился на территории Ризницы. а значит вполне может являться человеком, который отключил сигнализацию. Во-вторых, то, что он абсолютно достоверно прошел через охранный пост и зарегистрировал уход до начала ограбления, обеспечивает ему абсолютно надежное алиби на случай, если мы примем версию грабежа со взломом. В-третьих, по-моему, самое подозрительное, он... Даже если бы не был замешан в преступлении и искренне подозревал бибигуль Хаимскую, поступил вопиюще аморально, не сказав нам о своих подозрениях открыто и честно, в присутствии подозреваемой, а попытавшись мерзкими намеками набросить на нее тень. Более всего это похоже на сознательное стремление навести нас на ложный след. Они не рассмеялись не улыбнулись даже, наоборот. Подняв глаза от записок, встретились взглядами и долго, серьезно смотрели друг на друга. «Его мне Господь послал», — думал Богдан. «Это карма», — думал Бак. «Что тут сделаешь?» Никто из них ничего подобного вслух, разумеется, не сказал. «Ты как кота-то назвал?» — спросил Богдан. «Никак пока». «Назови судьей Ди». «Это мысль». Помолчали, а потом бак сдержанно проговорил. «Ландсбергиса надо немедленно брать в разработку». «Не просто в разработку, еч Баг. За ним немедленно надо начинать плотно ходить, если крест еще у него». «Ты думаешь, он не только сигнал обрубил, но и крест снял? А все эти автогены и ломы для картинки?» «Не исключаю». Можно уточнить у Хаимской, но не хочется ее беспокоить лишний раз. Убегая к телефону ненадолго, будучи на охраняемой территории, она наверняка ключи не прятала никуда, оставила на виду. Входную дверь захлопнула, конечно, только лицу заинтересованному сделать один единственный лишний ключик, работая в хранилищах, изо дня в день проще прощепарены репы. «Слушай, Еч Богдан!» А может, мне просто поспрашать его, ну, как следует? Началось, — подумал Богдан. А если кресто уже ушел, ты Берзина тогда вообще ничем не прищемишь. Бак в ответ молча показал, чем и как он в любом случае прищемит Берзина. Нет, нет, — проговорил Богдан, — об этом и думать нечего. А ты что полагаешь, будто на основании вот этих двух фелькиных грамот бак сделал небрежный жест в сторону их записок твое или мое начальство разрешит брать человека под нефритовый кубок вот тебе разрешит переродиться мне червяком тут счет идет возможно на часы задумчиво ответил богдан сегодня отчий день в наших конторах и начальства никого можно конечно позвонить например раббинилочу домой но ты прав Это мы друг друга так легко убедили, потому что и убеждать не надо было. Каждый сам к такому выводу пришел. А с начальниками мы попотеем. Нет, Бак, у нас сейчас одна дорога. Куда? Богдан решительно встал и, расплачиваясь за салат и сок, кинул на стол связку чохов. Связка глухо брякнула. В храм Конфуция, сказал Богдан.